Глава 22. Мы с матерью, разумеется, ни в чем не возражали Элизе и ее адвокату, так что она без помех завладела своим богатством и первым делом скупила половину прав на профессиональную футбольную команду «Патриоты Новой Англии». Эта покупка наделала еще больше шуму. Элиза прежнему не хотела выходить из своей будки к телерепортерам, зато Мушари объявил на весь мир, что там внутри она сидит в футболке их цветов синей с золотом. В том интервью ее спросили, держат ли ее в курсе злободневных событий, на что она отвечала. Разумеется, я не виню китайцев за то, что они отправились во свояси. Она имела в виду то, что Китайская Республика закрыла свое посольство в Вашингтоне. К тому времени миниатюризация людей в Китае так далеко шагнула вперед, что их посол был ростом всего 60 сантиметров. Он распрощался со всеми в теплой и дружественной обстановке. Он заметил, что его страна, прекращая дипломатические отношения по одной простой причине – Что бы ни происходило в Соединенных Штатах, для китайцев это не представляет ни малейшего интереса. Элизу спросили, почему же она так безоговорочно поддерживает китайцев. «Разве цивилизованная страна может интересоваться такой чертовой свалкой, как Америка, — сказала она, — где некому даже о собственной родне позаботиться». И вот настал день. Когда Элизу и Мушари увидели на Массачусетском мосту, они шли пешком из Кембриджа в Бостон. День был теплый, солнечный. Элиза была под зонтиком от солнца. Одета она была в футболку своей футбольной команды. Господи ты, боже мой! Ну и вид был у бедняжки. Она так сгорбилась что ее лицо было на уровне лица Мушари, а Мушари ростом не больше Наполеона Бонапарта. Курила она, не переставая, кашляла так, что, казалось, надорвется. Мушари вырядился в белый костюм. При нем была тросточка, и в петлицу у него красовалась алая роза. Мушари и его клиентку вскоре окружила дружески настроенная толпа, И, конечно, там были съемочные группы кино и телевидения и газетные репортеры с фотокамерами. Мы с мамой смотрели их по телевизору в прямом эфире. Признаюсь, с ужасом, потому что процессия продвигалась все ближе к моему дому на Бикон-Хилл. «Ой, Уилбур, Уилбур, Уилбур!» причитала мать, глядя на экран. «Неужели это и вправду твоя сестра?» Я ответил горькой шуткой, без улыбки. Или это твоя единственная дочь, мама? Или такая разновидность ящера, называемая Панголин, сказал я.